«Глава двенадцатая. Фрэнк, ты опять переигрываешь. Ну зачем эти неестественные гримасы? Будь естественным!» Все еще доброжелательно попенял мне режиссер после того, как я запорол очередной дубль. Вот уже три часа торчу на съемочной площадке. Сперва долго гримировали, затем Джон со мной репетировал, а дальше началась череда обидных неудач. Я отомнил себя суперактером, и основания у меня на то были. Уже два года без существенных проколов я играл роль настоящего американца, а оказался бездарностью какой удар по самолюбию. Еще и все актеры, что снимались в фильме, как назло, притащились посмотреть на бенефис большого босса. Позорище! Съемка проходила возле Макдональдса. Его буквально на днях достроили в Дайтоне, но еще не открыли. Вот мы и воспользовались моментом. Играл я не автогонщика, как сперва подумал когда услышал предложение Франкенхаймера, о сотрудниках в Макдональдсе, что стоял на раздаче. В белоснежной рубашке и такого же чистого цвета бумажной шапочки с красным логотипом я был неотразим, именно так высказалась вся съемочная группа, правда, стараясь не заржать при этом. Я милосердно сделал вид, что не заметил их гримас. Мы с Рэем остановились на белом цвете формы неспроста. Белый цвет – это синоним чистоты, по крайней мере, в европейской культуре, к которой относится и американская, и клиенты видели, что мы соблюдаем санитарные нормы, что для нового ресторанного бизнеса было очень важным. А клиентов надо привечать. Для еще большего их привлечения и был вставлен в сценарий эпизод с Макдональдсом. В отличие от первой части, которая имела меньший бюджет и финансировалась целой группой инвесторов, вторую часть снимали полностью на мои деньги. «Парамаунт» выступал в роли технического партнера, у которого мы арендовали оборудование и прокатчика. К тому же бюджет у сиквела был в пять раз больше и достигал целых пяти миллионов долларов. Это достаточно большие деньги, и хоть никто и не сомневался в успехе, но кинобизнес — это всегда риск. Поэтому часть из этой суммы я постарался перекрыть косвенными инвестициями и партнерскими программами. Как и в случае с первой частью, нам очень сильно помогала армия США. Массовка, автотранспорт, вертолеты и прочее предоставляли люди в погонах. Плюс я выступил новатором, и фильм был буквально набит продакт-плейсментом, рекламой и тех или иных товаров, начиная от автомобилей, заканчивая пивом, сигаретами, и нашими сбили снегоходами. Джон и Дина, смеясь, говорили, что Франкенхаймер снимает самую масштабную рекламу в истории. Настолько много было в фильме рекламных интеграций. Мне это было выгодно дважды, вернее, трижды. Я и в фильм вкладывал, и рекламировал продукцию своих предприятий. Плюс, так как съемки планировались и в Европе, я благодаря итальянскому законодательству мог вернуть часть расходов. Маленькое преимущество моего двойственного статуса. Вроде бы и американский бизнесмен, но с серьезной долей в Италии. Макдональдс был одним из спонсоров сиквела Гран-при. Рекламную интеграцию с нашей с Рэем сетью мы оценили примерно в полмиллиона долларов. 10% от бюджета фильма. Эти 500 тысяч я взял из рекламного бюджета компании. И предложение Джона сняться в роли официанта Моей же сети пришлось кстати. Мое появление в сиквеле, а на сегодняшний момент я очень популярная персона в Штатах, обязательно принесет профит как фильму, так и ресторанной сети. Так что слушал я доводы режиссера, а он немного много ни мало предложил мне равняться на Хичкока, который снялся в двух десятках своих фильмов, мысленно ухмыляясь и, в конце концов, позволил ему уломать себя сыграть небольшое камео. По сценарию... Я должен был выдать заказ подъехавшему к окну на Джульетте Спринт Шону Коннери. Мне нужно было произнести всего пять слов. Но я то сбивался, то забывал порядок слов, то корчил такую рожу, что режиссера выбрасывала с кресла, и он мчался ко мне давать ценные указания. Не понимаю, что за хрень со мной творится. Может, дело в жаре, которое в конце мая во Флориде уже вовсю свирепствовала. Мэгги, поправь ему грим. Все, работаем. Джон вновь угнездился в своем кресле. «С вас тридцать центов, сэр!» Я в очередной раз улыбнулся на камеру и протянул пакет-реквизит сидящему в машине Шону. «Стоп, снято!» — закричал режиссер. «Стоп, снято!» — закричал режиссер. «Отлично, Фрэнк!» Не успел я радостно выдохнуть, как услышал паническое «Да что за черт! Откуда тут взялись облака?» А затем обреченное. «Делаем перерыв и возвращаемся на площадку». «Ну и как тебе, актерский труд?» Подхватив меня под локоть, ухмыляясь, поинтересовалась Одри Хепберн. «Вымотался, честно признался я. Но тут я окинул актрису взглядом, а она сегодня была в легком, завлекающе-просвечивающем летнем платье, и мой жизненный тонус стал повышаться. Но я еще способен на подвиги, быстро поправил я себя. Эпизод мы все же сняли, целый день на него затратили, меня, наконец, освободили от грима, и теперь я мог вернуться в прохладу гостиничного номера. Как насчет поужинать? В Дайтоне есть отличный рыбный ресторанчик. А служба доставки там есть? В список подвигов посещения ресторана все же не входило. Это же часа три не меньше, а я уже уставший. Хорошо, мой рыцарь, доставка так доставка. Рассмеялась Одри, крепче сжав мою руку. В ответ я показал ей глазами, как по ней соскучился, но тут заметил Джеймса Дина, который курил возле его «Феррари». Сразу вспомнилось обещание, данное мною Джону, поговорить с нашим гонщиком-экстремалом и убедить того не рисковать своей жизнью хотя бы до конца съемок. На самом деле уговорить Джеймса не пытаться свернуть себе шею было достаточно сложной задачей. Помимо того, что очень талантливый актер, практически главная молодая звезда Голливуда, он еще и гонщик с великолепными задатками. В своей первой же гонке в Палм-Спрингс в 54 Дин выиграл в зачете новичков и стал вторым в тотале, после чего он еще несколько раз добивался значимых успехов на трассах, и только вмешательство Warner Brothers остановило его от участия в Инди-500, к которой Дин готовился очень серьезно. «Точно вот на что следует давить». «Уорнеры запретили ему участвовать в гонках, пока он снимается в их фильмах. Нужно поднять контракт Джеймса и посмотреть, что там написано насчет его ответственности перед работодателем». В очередной раз убедился в полезности Люка. «Этот парень — гениальный личный помощник. Раз босс летит во Флориду на съемочную площадку своего фильма, Люк не поленился и сделал копии всех документов, которые мне могут понадобиться». Контракты с основными актерами, режиссером, сметы, да кучу всего. Естественно, контракт с Дином тоже лежал в портфеле Люка. По дороге во Флориду я как раз его проштудировал и нашел-таки пункт о штрафе за невозможность выполнения контрактных обязательств, наступивших вследствие целого перечня действий актера, которые прямо запрещены, и езда на повышенной скорости, как и использование мотоциклов, как обычного, так и водного, в купе со снегоходами – И управление легкими самолетами входит в перечень запрещенного. Джеймс, я отлип от Одри и подошел к Дину. Есть минутка? Конечно, Фрэнк. Продемонстрировал он мне голливудскую улыбку. Решил взять у меня мастер-класс по актерской игре? Показав, что оценил шутку, я тут же стер улыбку со своего лица и серьезно заявил: не буду ходить вокруг да около и сразу перейду к делу. Я, как продюсер фильма, очень недоволен тем, что ты нарушаешь контракт, а именно пункт 40.2. Ты сам подписался под запрет ездить на скорости выше 40 миль в час, где угодно, за пределами съемочной площадки, все время, пока продолжается работа над фильмом. Как только картина уйдет в кинотеатры, можешь сделать, что хочешь, хоть без парашюта прыгать с любой высоты. Но сейчас будь добр, исполнять взятые на себя обязанности. То, в какую форму я облег свои претензии, Дина несколько шокировало. До этого я никогда не строил из себя большого босса, общался с актерами по-небратски. К тому же мы с Джеймсом были ровесниками, более того, гонщиками, можно сказать, братьями по оружию. А тут такой наезд от меня. Увидев, что он забыл стряхнуть пепел, я тут же подсластил пилюлю. — Ты же хотел в прошлом году выступить на Инди-500, верно? — Хотел, — прокашлившись, подтвердил Джеймс. «Давай мы с тобой договоримся. Вернее, я предлагаю тебе сделку. Если ты будешь паинькой на съемках, то я дарую тебе шанс участвовать в тестовых заездах моей команды. Мы планируем в следующем году выступить в Индианаполис, и если твои результаты устроят нас в Шелби, то ты будешь за рулем одного из наших болидов. Конечно, если в этот момент ты будешь свободен от съемок. Договорились?» «Конечно, договорились, Фрэнк». Джеймс вновь расплылся в улыбке. «Ну, вот и славно». «Я в любом случае представлю к тебе специального человека, который будет следить за тем, как ты выполняешь свои обязательства». «Без проблем, Фрэнк», — легко согласился он, а я с чувством выполненного долга вернулся к ожидающей меня отре. Кстати, насчет трассы в Индианаполисе. Буквально на днях я, как и другие владельцы трассы Дайтона, получил предложение от Джана де Руана Шабо, президента Формулы-1, самой престижной гоночной серии. Мои успехи так вдохновили боссов «Формулы», что они решили добавить в расписание чемпионата еще одну американскую гонку. Сейчас США в «Формуле-1» представлена знаменитой трассой «Индианаполис-500», которая при всей своей крутости не вполне устраивает месье Руана Шабо, и он хочет, чтобы в США была гонка более похожая на классическую европейскую. Все дело специфичности Инди 500. По сути, вся трасса представляет собой один огромный поворот налево, никаких шпилек, каскадов поворотов и прочих изысков там нет. Сочетание огромной скорости, патриотизма и аварий делают Инди 500 необычайно популярным развлечением в США, но в Европе эта гонка наименее популярна среди всех этапов чемпионата. Именно поэтому Деруан Шабо и хочет, чтобы следующие 4 сезона в расписании его чемпионата были Две американские гонки, а в 61 году Дайтона должна остаться единственной трассой в США. Понятное дело, никто не будет отказываться от такой возможности. Ведь чем загруженнее трасса, тем больше прибыли получат ее владельцы. Из-за слишком дорогого обслуживания трассы ее простой сильно бьет по карману, поэтому уже сейчас мы ее используем по полной. Помимо этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость, Дайтона принимает и соревнования поменьше. Любой желающий может арендовать у меня трассу и провести здесь все, что душе угодно, хоть гонки на телегах запряженных пони. Мы не отказываем никому. Так что предложение Жана Деруана Шабо было встречено с радостью, и сразу после Лимана мы будем принимать гостей из Европы. Президент ФИА вместе с другими шишками и спонсорами лично приедет инспектировать мою трассу. На следующий день я отправился в Орландо, в пригороде которого на трассе Орландо-Тампа мной был куплен участок площадью в квадратную милю, на котором началось строительство полноценного парка аттракционов «Мир динозавров». Обычному обывателю, не видевшему утвержденного плана, пока еще было невозможно понять, что получится в итоге. Сейчас это всего лишь огромная стройплощадка, на которой проводят разметку будущего парка. Готовится к проводке коммуникаций. И начали рыть котлованы под административные здания и технические сооружения. Сами аттракционы будут устанавливаться только после того, как подготовят все остальное. По планам работы должны закончиться через год. На инспекции будущего парка мои флоридские дела закончились, и я, наверное, Твин Банан завернулся в Мидлтаун. До Лимана оставались считанные дни, и нужно было заняться финальными приготовлениями, тем более, что месяц назад мы получили из Франции обновленный регламент гонки, самый настоящий Талмуд на две сотни страниц, в котором было столько нового, что мы схватились за голову от того объема работы, который предстоял. Памятая о событиях прошлого года, а именно об аварии, в которую попал Левек, хоть и не приведшую к человеческим жертвам, но достаточно неприятную, Организаторы гонки внесли ряд изменений в правила и регламент гонки. Расширили зону безопасности вокруг трассы, изменили геометрию самого трека и, самое главное, ограничили максимальный объем двигателей прототипов. Теперь он равнялся всего 2,5 литрам. Здравая идея, особенно учитывая, что на долю прототипов приходится почти половина аварий на Лимане, и 80% из них происходит на скорости 180 плюс километров в час. Ограничив объем двигателей, организаторы снизили мощность и, следовательно, максимальную скорость. Серийные автомобили, соперничество которых и составляло соль Лимана, получили другие ограничения. Под капот организаторы не стали лезть, но регламентировали аэродинамические элементы и ограничили площадь лобового стекла и зеркал заднего вида. Это вступило в противоречие с декламируемой политикой по увеличению безопасности гонок. Но тут уж ничего не попишешь, правила едины для всех. В общем, из-за нового регламента, который был вписан за месяц до старта гонки, нам пришлось серьезно поработать, заново придумать такую аэродинамическую схему, которая обеспечила бы максимальную эффективность двигательной установки и по новой разместить зеркала. Они теперь меньше, и нужно было их установить так, чтобы комфорт и безопасность не страдали. Из-за того, что времени у нас оставалось не так много, то для решения первой задачи разработки новой аэродинамической схемы для машины мы использовали мощности ставшего уже почти родным для нас Пентагона. Интересная коллизия у меня получилась, конечно. Я, не покладая рук, работаю над тем, чтобы в будущем как следует дать по рукам дяде Сэму И в идеале загнать его в максимизированную версию доктрины Монро. Интересы США должны простираться только на Северную Америку. Но при этом, не стесняясь, беру деньги и пользуюсь всеми возможностями, которые мне дают американские институты власти, в частности Пентагон. В случае с Лиманом 1956 -го года это выразилось в использовании аэродинамической трубы компании Lockheed в Бербанке, пригороде Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Как оказалось, у Кэрролла, который был уроженцем техасского Лисберга, нашлись знакомые в Локхиде, точнее, школьные друзья. Они свели Шелби с руководством компании, и в итоге мы, в обмен на рекламу Локхида на дверях болидов, получили возможность использовать аэродинамическую трубу. На испытательном стенде в Бёрбанке, городе, где расположена аэродинамическая труба, наша гоночная Джульетта стала соседкой новинки от Локхеда, прототипа первого американского сверхзвукового истребителя XF-104, который в разговорах именовался «Старфайтером». И мне даже повезло познакомиться с пилотом-испытателем «Старфайтера» Тони Левером, которого как-то и пригласил в местный бар вместе промочить горло. «В общении с Тонией я в очередной раз поразился наивности этого времени». Ливер за бокалом пива разболтал новому знакомому совершенно секретную информацию о перспективном американском истребителе. В 2020 году это было бы немыслимо. Он бы находился под таким колпаком, что не сумел бы и слово мне сказать касательно новинки «Йосеев» «Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки». Но сейчас на дворе благословенный 56-й год, и дело Этель и Юлиуса Розенберга скорее исключение исправил. Гувер, при всей своей силе, далеко не всемогущий, очень многое остается за пределами внимания спецслужб. Фрэнк, это наш ответ на советский миг-19. У советов получился отличный сверхзвуковой истребитель, но наш Старфайтер будет не хуже, он быстрее. И в отличие от Фармера... «Вооружен ракетами!» «Это круто, Тони!» Послушно восхитился я, поднимая бокал с пивом. Отпил хороший глоток по сравнению с продукцией моей пивоварни. Местное пиво — полное говно. «И как тебе самолет?» «Спрашиваешь, как мне самолет?» Как-то горько усмехнулся Оливер. «Да я просто счастлив летать на этой сраной пороховой бочке. Каждый полет — это сучья лотерея. Это же не самолет, а крылатая ракета!» Но он не рулится на земле, а в воздухе ведет себя, как сраное бревно. Ты видел, как выглядит это дерьмо? — Очень фантастично, — дипломатично ответил я, припомнив этот самый самолет, который часто видел в своей прошлой жизни. Флорида начала XXI века буквально утыкана маленькими аэродромами, на которых регулярно проводят авиашоу. И снятые с вооружения и проданные частным владельцам, были на них постоянными гостями. самолет эффектный, привлекающий внимание. Одна из таких машин, постоянный гость авиашоу, по всему штату базировалась на том же аэродроме в Майами-Дейт, что и мой самолет, который эти козлы-пиндосы арестовали вместе со всем имуществом. «Фантастично?» — переспросил Тони. «Пожалуй, что так». «Вот только наши парни будут платить за эту фанатичность своими жизнями. Вот ставлю голову против макового зерна, эта фигня будет намного опаснее для наших пилотов, чем для русских». «Тони, мы же американцы». Я сделал знак бармену, и тот освежил бокал для меня и моего собутыльника. «Уверен, что яйцеголовые из Локхида что-нибудь придумают». «Надеюсь», — не особо оптимистично ответил Левер. «Ну, давай за умников из Локхеда, чтобы им пусто было». Мы чокнулись с Тони, залпом выпили шоту Джим Бима, хороший бурбон, но Джек лучше. И разбежались. У Тони образовались срочные дела. На мне завтра предстояло провести целую серию тестов нашей малышки Джульетты. Но этот разговор все никак меня не отпускал. И вот сейчас, лежа в волшебно удобной кровати люкса пятизвездочного отеля в Хилтоне, гостиница находилась в 20 минутах от офиса Локхеда, я все еще его прокручивал в голове. На память я никогда не жаловался, и даже сейчас легко мог нарисовать «Старфайтер» с достаточно большой степенью достоверности. А полноценная аэродинамическая схема американской новинки — должна много сказать специалистам в Москве. Вот только стоит ли это делать? Все же это не информация о скорой арабо-израильской войне. К слову, сообщать или нет, о которой я тоже пока не решил. И вообще в последнее время в голову лезут мысли о том, чтобы заморозить контакты с Москвой до тех пор, пока не снимут Хрущева. Этот кукурузофил способен угробить абсолютно все, в том числе и стратегическую информацию. Так и не приняв решения, я заснул.